7 шагов для нахождения вашей финансовой скоростной дорожки. Глава 11. Шаг 1. Самое время подумать о собственном бизнесе. Вам приходилось упорно трудиться и сделать кого-нибудь богатым? На раннем этапе жизни большинство людей запрограммированы на то, чтобы заботиться о бизнесе других людей и способствовать их богатству. А начинается это с довольно невинных слов, какого-нибудь совета, типа: "Первый, ходи в школу и получай хорошие отметки для того, чтобы ты смог потом найти надёжную, стабильную работу с хорошей зарплатой и прекрасными льготами. Второй, Усердно трудись, чтобы ты мог купить дом, о котором мечтаешь. В конце концов, твой дом является активом, и это самое крупное твоё капиталовложение. 3. Иметь крупную закладную хорошо, потому что правительство даёт нам за это налоговую скидку в размере процентов по закладной. 4. Покупай сейчас, заплати потом, или низкие цены, необременительные помесячные выплаты, или сберегайте деньги. Люди, которые слепо следуют этим советам, часто становятся: первое служащими по найму, обогащающими своих боссов и владельцев бизнеса. Второе должниками, делающими богатыми банки. Третье налогоплательщиками, делающими богатым правительство. Четвёртое потребителями, делающими богатыми многие другие виды бизнеса. Вместо того, чтобы найти собственную скоростную финансовую дорожку, они помогают всем другим находить свои. Вместо того, чтобы заниматься собственным бизнесом, они всю жизнь работают, чтобы бизнесом мог заниматься кто-то другой. Глядя в данный отчёт о доходах и балансовую ведомость, вы можете без труда заметить, Как мы были запрограммированы с самого юного возраста заботиться о чьём-то бизнесе и пренебрегать собственным. Отчёт о доходах. Доход. Работа на владельца компании. Расход. Работа на правительства посредством налогов. С каждым новым пунктом расходов вы работаете на бизнес других людей. Балансовая ведомость. Актив. Работа на себя, пассив, работа на вашего банкира. Действуйте. На своих занятиях я часто прошу слушателей составить отчёты о доходах У многих людей их финансовые отчёты представляют собой не очень красивую картину, просто потому, что они в своё время получили неправильную ориентацию, заботиться о бизнесе других людей вместо того, чтобы позаботиться о собственном бизнесе. Ваш первый шаг. Заполните ваш собственный финансовый отчёт. Для того, чтобы попасть туда, куда вы хотите прийти. Вам нужно знать, где вы находитесь. Это ваш первый шаг в направлении контроля за своей жизнью и нахождения времени для собственного бизнеса. Постановка финансовых целей. Поставьте какую-нибудь долгосрочную финансовую цель относительно того, где вы хотите быть через 5 лет, и одну меньшую, краткосрочную цель относительно того, где вы хотите быть через полгода. Меньшая финансовая цель является средством к достижению долгосрочной цели, к которой вы должны прийти через 5 лет. Ставьте реальные и достижимые цели. А. В течение следующих 6 месяцев. Первое. Я хочу уменьшить свой долг на столько-то долларов. Второе. Я хочу увеличить свой денежный поток из доходов актива или доходов пассива. Доход пассива – это доход, который вы получаете, не работая ради него. До стольких-то долларов в месяц. b. Моими финансовыми целями на пять лет являются 1. Увеличить свой денежный поток из колонки активов на столько-то долларов в месяц. 2. Занести в колонку активов такие инвестиционные средства, как недвижимость, акции, бизнес и прочее. v. v. использовать свои пятилетние цели для расширения отчёта о доходах и балансовой ведомости на 5 лет, начиная с сегодняшнего дня. Теперь, когда вы знаете, где находитесь сегодня в смысле ваших финансов, и когда вы поставили цели, вам необходимо взять под контроль свой денежный поток для того, чтобы их достичь.